Глава первая Несколько месяцев назад я прямо из своего рабочего кабинета попала в другой мир. Сначала всё это было похоже на бред сумасшедшего, ну или на чей-то дурацкий розыгрыш. Два солнца, три луны, эльфы, дроу. Кто в трезвой памяти поверит в такое? Вот и я не поверила. Но последующие события быстро привели меня в чувство. Как оказалось, вызвал меня некий герцог Эриаскарион чтобы я вместо его любимой доченьки обручилась с её женихом. Только вместо обещанного жениха Асура с низким магическим даром кристалл обретения показал мне Рианара, повелителя молний, сына верховного владыки Леоверена. И оказалось, что я его суженная, что он ждал меня тысячу лет. А потом ещё выяснилось, что я вовсе не я, то есть не Ленка Кравец, дочь простого участкового и бухгалтерши» а вполне приличная барышня Эльсамин самин тельна миноэр дочь последнего короля Сидов, наследницы Лунного Королевства. Правда, король этот умер полторы тысячи лет назад, а вместе с ним и все его подданные, включая меня. Точнее, я умерла последней, то ли по чистой случайности, то ли по коварному замыслу местных богов переродилась на земле. В облике человека я прожила несколько жизней, но ничего не помнила о них». Считала себя обычной девчонкой, пока не загремела на историческую родину в самом прямом смысле этого слова. Я бы хотела вернуться назад, к беззаботной человеческой жизни, забыть всё, что пришлось пережить на Эретусе, всё, что узнала, кроме одного. Я не хочу забывать Айренера и свои чувства к нему, и ту любовь, что он мне подарил». Ирионар должен был вернуть тело темноэльфийского принца в Заракбан, где его похоронили бы по обычаям Дроум, но он этого не сделал. Он хотел, чтобы я попрощалась с любимым. Это так благородно с его стороны, если забыть, что смерть моего мужа была спланирована задолго до того, как мы оба появились на свет». После роковых событий в зале суда я три недели провела в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Боролась с собой, с внезапно пробудившейся второй ипостасью и даже с душой Айренера, которую не хотела отпускать за грань. Только мысль о детях заставила меня вернуться в мир живых. Если бы не они, я бы отправилась вслед за любимым. «Молот разрушителя». Так называли здесь запрещенное заклинание тёмной магии, способное убить самого сильного Асура. Разорвал его тело на части. Выжить при таких ранах не смог бы никто, но владыка уверен постарался. Сделал так, что от этих ран не осталось даже следа. Когда я увидела Айронера, то не поверила, что он мёртв. Мой принц будто спал, он ждал меня, как белоснежка в хрустальном гробу. Правда, мой поцелуй не смог его разбудить, даже тысячи поцелуев. Но кроме его смерти, меня ждало еще одно потрясение магия. У меня ее забрали, потому что я не могла справиться с ней. И потому что, вопреки всем ожиданиям, моей второй ипостасью стало не единорог, а Феникс Огненный Феникс. Все разумные существа в этом мире имеют вторую ипостась: эльфы это белые единороги, дроу, черные. Ассоры обращаются в драконов, а среди веров есть львы, рыси, тигры, медведи и волки. Сиды, лунные эльфы, тоже имели вторую ипостась. Мои предки в большинстве своём обращались в единорогов, только в крылатых. Я окрестила их пегасами, хотя на Эретусе использовали другое слово. Женщины обладали белой мастью, а мужчины – чёрный. Только крылья, гривы и хвост у всех были одинакового золотого оттенка». Но, как оказалось, это не все тайны, которые хранит этот мир. Здесь чёткое разграничение на тёмную и светлую магию. Это два отдельных потока, которые идут параллельно друг к другу, как провода в линиях электропередачи и никогда не соприкасаются. Но очень редко, раз в несколько тысяч лет, рождается феномен. Ребёнок, способный подчинить себе оба потока. Он может стать величайшим магом, полководцем или королём – В моем случае королевой. Он может родиться в любой семье, быть любой расы и стать родоначальником новой династии, создать собственное королевство. Он может покорить все народы, включая Асуров. Если захочет, потому что в нем пробуждается Феникс магическое существо способное испелеть врагов одним взглядом и возвращать мёртвых с того света. Вечная птица, которая сгорает в пламени и воскресает из пепла, символ вечной жизни. Последний из них приходил в этот мир 40 тысяч лет назад. Даже для долгоживущих асуров это огромный срок. И вот ещё один пробудился в день суда над Деусом Амриселем эльфийским магом, посмевшим устроить покушение на повелителя Арианара. В тот день моему эльфийскому телу исполнилось 50 лет, совершеннолетие по меркам эльфов и дроум. Обычно вторая ипостась просыпается постепенно. Она как младенец, которого нужно растить и лелеять. Но гибель не распровоцировала во мне сильнейший выброс энергии. Феникс пробил кокон души. Он завладел моим телом и сознанием. Я утратила себя и мечтала только о том, чтобы уйти за грань вместе с любимым. Так и случилось бы. Но магистр Гарвин, придворный маг короля Дроу... «Создал Арис Мелинколь, алмазное яйцо, в которое заточил моего феникса, полностью отрезав меня от магии. Я выжила, но утратила все силы, и тёмные, и светлые. Теперь я могу не больше, чем обычный человек, а может и меньше, потому что у людей на Земле есть технологии, а у меня нет ничего, даже спичек». С тех пор прошло больше года, — За это время я успела выносить и родить двух замечательных близнецов, златокудру Альмирану и синеглазого Самирана. Близнецы появились на свет ровно в полдень, с громким настырным воплем, словно оповещая мир о своём прибытии. Это случилось в особенный день, когда два солнца Эретуса сошлись в зените, а такое бывает лишь раз в году. Два маленьких комочка счастья, сморщенных и песклявых, похожих друг на друга, как две капли воды. И сколько я их не разглядывала, так и не смогла найти черты Айренера. Боги не обманули. Мои дети стали лунными эльфами, настоящими сидами по праву рождения. Только у этих сидов нет дома. Прибывший эльфийский целитель облегчил мои схватки и помог близнецам прийти в этот мир. Я очень боялась, но всё это время рядом со мной был Рионар. Он не отходил ни на миг и держал меня за руку». Все семь часов. И он был первым, кто увидел моих детей. Служанки Гурии, помогавшие при родах, завернули малышей в покрывало из тонкого эльфийского полотна и с поклоном протянули ему. «Повелитель, благословите ваших подданных». Это была обычная процедура. Но Эрионар покачал головой. «Я не буду этого делать». «Что?» Измученная долгими родами, я сердито уставилась на него. «Что значит «не буду»?» Он улыбнулся. Они не мои, подданные Эль, ты забыла? Твои дети сиды. Им принадлежит первородный лес, а он не входит в перечень моих земель. С разочарованным шипением я упала на подушки и уставилась в потолок. Целитель увел служанок, заявив, что детей нужно обмыть и хорошенько запеленать. Ороженецы, то бишь мне, отдохнуть. Но Ириан расстался. Он подошел к кровати, присел на корточки и сжал мою руку. Я удивлённо скосила взгляд на него. «Я давно решил это, Эль», — заговорила Сур тихим голосом. «Первородный лес всегда был и остаётся в очины Сидов. Он принадлежит твоим детям. Только в Королевских холмах гуляет дикий ветер, в Первородном лесу поселились чудовища, а я живу в твоём замке как пленница». «Прости», — он отпустил мою руку и резко поднялся. «Но только так я могу гарантировать вашу безопасность». Ирианар слишком часто напоминает об этом, словно оправдывается. «Я понимаю, что он прав, но что-то внутри меня хочет свободы, хочет вырваться из-под опеки Асура, вернуться в холмы и остаться там навсегда. И с каждым днём это желание становится только сильнее. Но лишённая магии, я не смогу ни добраться до этих холмов, ни открыть тайный ход. Прячась от грустных мыслей, я провожу всё время с детьми». «Сторонюсь любого общения, но исправно выполняю свои обязательства по отношению к Рианару. Повелитель должен быть сильным, чтобы на его землях царил мир и покой. Мне не хочется, чтобы смерть Айренера была напрасной. Впрочем, смерти ещё не конец, я уверена». «Расставшись с Рианаром, я знакомой дорогой обхожу сад и направляюсь к мраморной усыпальнице, где ждёт Айренер». Его последнее пристанище сделали дварфы. Вырубили в небольшом холме, чьи склоны укрывают густые заросли хмеля. Отодвигаю хмель рукой, немного морщусь, когда колючие плети обжигают кожу, и прохожу внутрь. Это даже не склеп, а грот, внутри которого из земли маленькими фонтанчиками бьёт вода и истекает в естественное углубление. Его стены и куполообразный потолок сложены из мраморных блоков, а в центре возвышается каменный постамент. На нём стоит гроб с хрустальной крышкой. Вокруг гроба всегда горят 300 магических светильников, отчего в склепе светло, как днём. Подхожу ближе, склоняюсь над крышкой и с затаенной болью смотрю на любимое лицо. Он совсем не изменился. Он всё такой же, каким я его запомнила. Такой, как в нашу последнюю ночь. Помню, как я проснулась тогда, приподнялась на локти и долго разглядывала спящего айренера. Любовалась им, ласкала взглядом каждую черточку, каждую морщинку. Мой суровый дроу даже во сне оставался воином и спал очень чутко. А потому в какой-то момент я вдруг обнаружила, что его глаза открыты, а внимательный взгляд изучает меня. «Эль», — сказал он тогда, — «почему ты не спишь? Болит что-то?» «Нет». Я улыбнулась и скользнула в его объятия. «Просто не могла налюбоваться тобой». Он фыркнул уже мне нашла красавца. Я улеглась ему на грудь и скорчила сердитую рожицу. «Так, не поняла, что за наезд?» «Хочешь сказать, мой любимый мужчина – урод?» «Уродом себя не считаю», – мой принц помрачнел. «Но и слепому видно, что я далеко не красавец». «Вот и Реонар...» Я закрыла ему рот ладонью и с чувством произнесла. «Айре, я прожила на земле много жизней». «Там нет магии, а человеческий век короче, чем у веров». «Но люди очень мудры». «Знаешь, как они говорят?» «Красота в глазах смотрящего». «Ты для меня самый умный, самый сильный, самый смелый, самый красивый и самый любимый мужчина на всём белом свете». «Я вырву язык любому, кто скажет, что это не так». «Наверное, в моём лице что-то отразилось, потому что Айронир моментально стал серьёзным». «Он с минуту молча смотрел на меня». Потом мягко убрал мою руку с губ и сказал «Я тебя понял, Эль, но дай мне слово. Дай слово, что чувства ко мне не станут для тебя обузой». «О чём ты? Теперь уже я нахмурилась». «Ни о чём. Просто пообещай, что не будешь цепляться за них, когда... придёт время». «Мне не понравились его слова». Я не хотела на них отвечать, так что просто улыбнулась, запустила пальцы в его жёсткую шевелюру, затем нагнулась и приникла к губам глубоким поцелуем. «Надо ли говорить, что мы не спали почти до рассвета? Мой тёмный принц любил меня так нежно и так долго, словно в последний раз, а потом оказалось, что это и в самом деле был наш последний раз. Знал ли Айронер об этом?» Может, боги предупредили его, чтобы не упускал момент и прожил остаток дней так, чтобы перед смертью не жалеть о бездарно потраченном времени. Этого я никогда не узнаю. Впрочем, почему никогда? Я касаюсь рукой хрустальной крышки, веду очерчивые губы Айренера, губы, которые мне до боли хочется целовать. Мой принц лежит в стазисе. Время над ним не властно. Магия сохранила его телесную оболочку, но не смогла спасти жизнь. А я могу, если обуздаю собственную магию, если сумею восстановить баланс между светлой и темной силой, если приручу своего феникса. А последнее труднее всего. Первый бой я уже проиграла. Сейчас мой феникс в алмазном яйце Арис Милинкли. Это яйцо, как и положено, воспитанным алмазным яйцем, лежит в золотом футляре. «Футлер стоит в сундуке, а сундук закрыт в сокровищнице замка молний. И меня туда не пускают после того, как я по глупости взяла Ари в руки. Всего-то хотела поближе рассмотреть, а Феникс только этого и ждал. Помню, как меня сначала обожгло до самого сердца, а потом пронзило смертельным холодом. Руки дрогнули, дурацкое яйцо выпало и треснуло меня по ноге. Я же от боли и неожиданности взвизгнула» а затем, взмахнув руками, поняла, что падаю вниз лицом. Мысленно уже представила, как страстно целуюсь с мраморным полом, но, к моему удивлению, пол начал отдаляться. А я всё падала, падала, падала, напоминая себе Алису, нырнувшую в кроличью нору. В конце концов, пришла в себя на диванчике. Рядом хлопотали перепуганные гурии, а в уголочке стоял хмурый Рионар и смотрел на меня, как на преступницу рецидивистку». «Ты хотела себя убить?» От такого предположения у меня даже волосы дыбом встали. «Убить?» Я вытаращилась на него. «Ты что? Я давно передумала умирать. Просто хочу вернуть свои силы». Он тяжело вздохнул. «Так ты их не вернёшь. Сущность Феникса очень сильна, а твоя душа ослаблена тяжёлой потерей. Я спрячу, Арис Милинколь, чтобы у тебя больше не возникало глупых желаний». «Что?» Нет! Я вскочила с диванчика, но от нахлынувшей слабости меня так повело, что пришлось рухнуть обратно. «Тебе повезло, что ты его выронила», – прокомментировал повелитель мой стон. «Иначе могла бы не выжить. И тогда твои дети остались бы не только без отца, но ещё и без матери». Его слова припечатали меня могильной плитой. Я осознала всю глупость своего поступка. А мой феникс после того случая оказался за семью замками – и подобраться к нему у меня не было никакой возможности. Возвращаясь в свои покои уже под вечер, служанки Гури неодобрительно вздыхают, но молчат. Я запретила им со мной разговаривать. Заглядываю к детям, убеждаю, что они спят под присмотром нянек. Подхожу и целую их, сдерживая стремительно набегающие слёзы. Проглатываю горький комок и ухожу так же молча, как и пришла. «Равнодушно съедаю ужин. После смерти Айренера я ужинаю в одиночестве и почти не чувствую вкуса пищи. Ем только потому, что несу ответственность за своих детей. Им нужна сильная и здоровая мать. Это моя вина, что их кормят чужим молоком». По приказу Эрионара осоры отыскали на землях веров кормилицу-волчицу и привезли её к нам. «Ведь ни одна эльфийка не отдаст драгоценную жидкость чужому ребёнку». А я сама оказалась пустой. В моей груди не нашлось ни капли молока для моих малышей. Может, поэтому мне так больно смотреть на детей? Поужинав, также равнодушно позволяю подготовить себя ко сну. Отпускаю служанок, сажусь у туалетного столика и открываю шкатулку, когда-то подаренную Мерильеном, младшим братом Айренера. В ней на белом шёлке одиноко поблёскивает колечко из арзолита. То самое, что носил Айренер — Второе всё ещё обвивает мой палец серебристой вязью, потому что эти магические кольца можно снять только после смерти, когда окончательно погаснет аура. Беру кольцо и сжимаю в ладони. Чувствую, как оно пульсирует, словно живое, и мне кажется, что эльфийский артефакт до сих пор хранит тепло Айренера. За моей спиной зажигается слабый свет». Рассеянные голубые лучи проникают сквозь закрытые двери из соседней комнаты, где мне оборудовали кабинет. Такой свет означает, что кто-то активировал зеркало связи и пытается связаться со мной. Впервые с тех пор, как я родила. Точнее, со мной до этого несколько раз пытались связаться, но я игнорировала все попытки. Не хотела никого видеть, не хотела выслушивать лживые соболезнования. И в этот раз тоже решаю не обращать внимания на магическое зеркало. Только звонящий оказывается очень настырным. Кто же это такой? Может, э, Брейн? Не уверена, что хочу видеть даже его. Слишком больно. Но Брейн единственный, кого я могу назвать своим другом. накинув длинный пеньюар, чтобы прикрыть ночную сорочку, прохожу в соседнюю комнату. Я не ошиблась. Зеркало на столе вибрирует, По его серебряной глади прокатывается волна за волной. Сажусь, слегка касаясь поверхности магического артефакта, и рябь исчезает. С той стороны на меня смотрит Дагерт, король темных эльфов, отец Айренера.